В одной из своих депеш Шитарди выразился, что Бестужев и его партия показывают такую же ярость и против берлинского двора, какую и против Франции. На это Бестужев заметил «Правда, что вице-канцлер не больше верит прусскому, яко французскому двору, да он и же и опаснее французского поблизости соседства и великой его умножаемой силе. Однако же вице-канцлер не против одного, не против другого». Хотя они общие его и погубить стараются, ни малейшей ярости не показывал, но Токма во всем присяжную свою должность исполнял. По поводу допроса Лифлянца Штакельберга, который в Кёнигсберге в гостинице дурно отзывался о России и предсказывал ей новую революцию, Шитардье писал, что кроме Ушакова они надеются назначить для допроса еще генерал-прокурора князя Трубецкого. Бестужев замечает. «По обыкновенной двора своего системе, яко иностранный министр, не токмо прибирая себе партии, во все внутренние дела мешается, но уже и до того приводит, чтобы по делам тайной канцелярии вмешиваться, предается ее императорскому величеству во все высочайшие рассуждения, что, наконец, из того воспоследовать может». Шатарди хвалился, что он написал проект «Акады», Ответа, какой должен быть послан генералу Кейту в Швецию по тамошним делам, что пред собранием совета по иностранным делам он совещался с со своими приятелями, как бы провести свой план, и план был действительно проведён с некоторыми прибавлениями. Бестужев замечает, что иностранный министр российскому императорскому генералу, а не ни якое министру, ответ, чем указ, разумеется, сам проектировал и сочинял. Толь весьма непонятно, что о тех следствиях, которые из того воспоследовать могут, ум и разум превосходит рефлексию учинить. А таком в свете неслыханном деле, чтоб от иностранного министра наставлений принимать, как по его видам в советах поступать, еще примеру нет. А чему такие персоны, которые тайности открывают, достойны, и какого впредь от такого собранного Совету и ее императорскому величеству и государству пользы ожидать можно, во всевысочайшее рассуждение подвергается. Неслыханное в свете дело, чтоб в Совете по проекту иностранного министра оканчивалось, и все, что вон им прибавлено или происходило, ему точно известно. Генерал Кейт в сумнении будет, по каким указам ему исполнять, по отправленным ли из коллегии иностранных дел или как по штатордии его составлению, а сентиментах ее императорского величества ему знать дается. Шатарди писал, что или совета будет поступать вопреки собственным интересам, если не расстанется с своим вице канцлером, который признает спасение России только в союзе с морскими державами, королеву и венгерскую, королем Августом и их приверженцами, и безо всякого зазрения объявил себя против Франции, короля Прусского и против всего того, что держится французского и берлинского двора. На это Бестужев заметил в оправдании своей политики. древняя российская и толь паче государи Петра Великого система. Но самое сильное оружие для себя Бестужев нашел в тех местах, где Пеш, где Шитарди делает выходки против самой императрицы, будучи раздосадован тем, что Елецкого, обращаясь с ним как нельзя лучше, однако не входит в его планы и не жертвует своим вице-канцлером в угоду франко-прусской партии. Шеторди жалуется постоянно на слабость Елисаветы, на ее лень, отвращение к делам. Она, по его словам, принимает мнения своих министров только для того, чтобы избавиться от труда думать. Доброта ее, доброта дурно понимаемая и основанная всегда на слепой доверенности к другим. Елисавета имеет в виду одни удовольствия и желает мира для того, чтобы беспрепятственно им предаться и тратить на них деньги, поглощаемые войной. Любовь, чистый пустяк какой-нибудь, наслаждение переменять четыре и пять раз в день туалет, удовольствие видеть себя внутри дворца, окруженную лакейством, есть ее главное желание. Всякий человек выше тех, которые ее окружают ежедневно, уже ее беспокоит. Мысль о малейшем занятии ее пугает и сердит. Лень и страх найти в новых министрах методу, не столько благоприятную для ее распущенности, заставляет ее удерживать при себе вице-канцлера и тому подобное. Все эти места из дипеш были представлены Елисавете. В мае императрица отправилась в другой раз к Троице, взявшись с собой великого князя, а веих принцесс цербских Листока и Воронцова. Молодая принцесса заметила, что с некоторого времени императрица холодно обращается с ее матерью. Однажды утроицы после обеда, когда великий князь пришел в комнату принцесс, императрица также вошла к ним и вызвала принцессу мать в другую комнату, куда за ними пошел листок. Великий князь и молодая принцесса уселись на окно, дожидаться возвращения старших, ждали очень долго. Наконец, является листок, подходит к великому князю и принцессе, которые чему-то смеялись и говорит: ваши веселье сейчас прекратится. Потом, обратившись к принцессе, сказал, — Укладывайте ваши вещи, вы немедленно отправитесь в освояси. — Отчего это? — спросил великий князь. — Узнаете после, — отвечал листок и вышел. Потом вошла императрица с рассерженным лицом, вся красная, за ней ушла принцесса с красными заплаканными глазами. Когда при их входе великий князь и молодая принцесса спешили слезть с высокого окна, императрица рассмеялась, поцеловала их обоих и ушла. — А. В связи с этой сценой была и другая. Шестого июня рано утром в половине шестого часа на квартиру маркиза Шетарди явились генерал Ушаков, князь Петр Галицкий, двое чиновников иностранной коллегии, Веселовский и Неплюев и секретарь коллегии Курбатов. Шетарди вышел к ним в пуритке, в полушлафроке, и Ушаков объявил им, что он прислан по указу ее императорского величества для некоторого объявления. Это объявление было прочитано Курбатовым и заключалось в том, что Шитарди предписывалось выехать из Москвы в двадцать четыре часа. Шитарди потребовал доказательств, на которых основано объявление, и Курбатов прочел ему все экстракты из его писем, где он говорил о необходимости подкупать светские и духовные лица и дурно отзывался об императрице. Выслушавший экстракт, Ишатарди сказал, что ему остается только исполнить волю ее величества, и хотя он сожалеет о принятой ее величеством об нем резолюции, но когда он ее принята, то он с благодарением чувствует ту милость, с каковое ее величество ему соизволение свое объявить, повелеться изволило. При происшествии всего вышеписанного, говорится в рапорте Ушакова, явно было, что он, Ишатарди, Сколь скоро генерала Ушакова увидел, то он в лице переменился. По прочтении экстракта столь конфузен был, что ни слова во оправдание свое сказать, или что ли вопрекословить мог. На оригинал только взглянул и увидя свою руку, ниже больше смотреть не хотел, будучи при всем том весьма смутен. и образ лица его, так уж и неокончаемые речи и дрожащий голос, показывали его вину и робость, чтоб иногда больше с ним ученино не было, как то последние его шитерди, подчерченные слова сказывают. Як же и видно было, что тягчайшего с ним поступка по вине своей ожидал.